Глава 17 «Слоники говорят, вам требуется помощь», сказал Павел Валерьевич Иванов. «Слоники видят то, что видят». «Как я рад, Павел! Как я вам рад!» восторженно произнес Обухов. Глаза его горели. «Это невероятный, изумительный дар для нас!» Я молча пожал руку бородатому графу, и открыл заднюю дверь нашего москвича. Принялся облачаться в броню, благо не рыцарская, и сам могу справиться. «Слоники слышали, что происходит?» Внимательно наблюдал за моими действиями граф. «Самый старший пришел ко мне вчера вечером и сказал, что если я не сделаю то, что они просят, они будут дудить мне в уши все ночи напролет, пока я не издохну». Он говорил с таким серьезным видом, что можно было поверить в то, что так оно и было. Мы слушали с таким же важным и сосредоточенным видом. «Я не хочу издыхать от слоников. Прошу, одобрение», — сказал Иванов. У меня пиликнул смартфон. Я открыл его и увидел сообщение с чата о том, дозволяю ли я разделить выбранный слот для закрытия зоны с графом Павлом Валерьевичем Ивановым. «Несомненно, дозволяю». «Я так рад! Я так рад!» — повторил Андрей. Он уже открывал прицеп, выпуская медведя, но на миг отвлёкся, также подтверждая присоединение нового члена команды. «Серьёзное создание», — прищурился Иванов. «Неожиданное создание». «Откуда?» Пепельный медведь вступил на землю и стал расти в размерах. Грав следил за этим с хитрым любопытством. «Сшито оно аккуратно, но всё равно лоскутик какой-то». Кто сотворил это милое порождение Франкенштейна? Слоники умолкли в изумлении. Слоники такого не видели. Создатель гомункула хотел сохранить инкогнито, заученно ответил ему Андрей, и даже не посмотрел в мою сторону. Молодец, учится. Княжич тоже принялся облачаться в броню. Слоники понимают. Слоники говорят, что иногда лучше трубить, а не представляться. Играв хитро глянул в мою сторону. «Я слушаю слоников. Какой наш план?» «Успеть все за один час», — улыбнулся ему я. «Смелый план. Отчаянный. Слоники даже говорят, что волшебный и наверняка созданный сказочными феями. Территория большая. 4 на 6 километров по пересеченной местности. Чтобы ее пройти насквозь, потребуется не меньше часа. Под усилениями будет быстрее. Вы ведь малахит? Сможете себя напитать так, чтобы не свалиться под конец забега?» Он увидел, как я вешаю на пояс поисковый сканер и одобрительно хмыкнул. «Хорошо. Но слоники говорят, что мы должны больше общаться. Мне заткнуть слоников. Сейчас, Павел, мы завершим наше приготовление и обсудим все, что нам предстоит сделать». Наш слот должен был начаться в девять утра, и уже без минуты до назначенного времени мы застыли на границе, готовые к бою. Граф так и остался в камуфляже, но меня никоим образом не обманула его кажущаяся легкость. Доспехов у чародея такого ранга и своих хватает. Они не требуют дополнительного обвеса, как у нас. Когда энергии много, можно позволить себе несколько слоев брони в энергетических латах. Вооружен Павел Валерьевич тоже не был, но и это не удивляло. О, признаюсь, хотелось посмотреть на нашего неожиданного союзника в деле. Мастер — это мастер, тут даже эстетика своя имеется. Ровно за пару секунд до начала нашего слота из портала вышел одаренный Свиридова в спортивном костюме с символикой московской команды по конному футболу. На нас он посмотрел с недоумением, а увидев Иванова, так и вовсе потянулся к телефону. Но нас уже скрывала серая хмарь. Сканер сходу определил нужное направление. Андрей сверху вниз посмотрел на меня, кивнул и приказал косолапику спешить к порталу. Павел Валерьевич остановился, делая пасы руками. Вокруг него вспыхивали огни. Снизу вверх по телу проходили волны то голубого, то белого, то золотого цветов. Круги перемешивались, выстреливая куда-то в серое небо. Чары мастера были натуральным фейерверком красок в сером мире. Вообще противник в этой зоне находился серьезный. Это было ясно не только из описания, которое успела составить погибшая группа, а еще и из памяти темного лорда, что владел этими землями когда-то и чья сущность булькала в океане моих эссенций. Демон гордился некоторыми зонами тех времен, и это была одна из них. Так что чего ждать от местной фауны, я знал. Как и в предыдущей зоне, здесь тоже были заселены не люди причем из довольно крупной северной народности. Анталы из северных пределов, отправленные в портал большой организованной группой вместе с шаманами. Так-то анталы — это просто рослые трехметровые гуманоиды, способные держать в руках оружие, но полагающиеся на грубую силу, без пируэтов и тактики. То есть берем большая палка и стучим того плохого дядя. Вроде бы все несложно, но я не просто так упомянула о шаманах. Вот эти ребята мозгами были вполне себе на уровне человека разумного, а благодаря их умениям палка в лапах тупого антала вдруг становилась источником ядовитых брызг, огня или же обжигающего льда. Плюс ко всему шаманизм использует иные энергетические потоки. Не демонические, темные, способные забрать у чародея что-то взамен, необычные которыми пользуются почти все одаренные, а глубинные. Шаманы могут блокировать каналы чужой сущности. Им не нужны датчики сигнатур. Они сразу понимают тебя, отличают тебя и могут отключить от потоков, если уловят течение энергии в процессе боя. И если ты даже успеешь прикончить антала-чародея, сила к тебе вернется не сразу. Поэтому с ними нужно разбираться верной холодной сталью, а не чарами. И они первоочередная цель. Я на ходу вытащил из кармана нескольких бронемяков, не забыв глав пушистика. Жест не укрылся от взора Иванова. Граф снова хмыкнул с намеком, мол, знаю я, что за инкогнито тут создание лепит. Не надо чистить, Павел Валерьевич. Я уже знаю, что ты знаешь. Глаза дворянина засверкали магическим огнем, из ладони вытянулись алые клинки. Да и сам облик чародея подрагивал, из-за переизбытка выпущенной мощи. Я рассказал ему про шаманов, и мастер знал, что нужно делать. Через минуту уже закачались деревья, вырываемые чарами Иванова. Он шагал по лесу, опрокидывая старые стволы, и старательно привлекал к себе внимание. Я же скользил чуть левее, как человек попроще, у которого нет таких запасов энергии, зато есть волнистый меч и несколько полезных зверьков. План был прост. Княжич пытается добраться на своем медведе до хранителя портала и прикончить его. Иванов отвлекает Анталов. Я вырезаю шаманов, едва те появятся. В теории выходило отлично. В лесу среди густых зарослей, то молодых елей, то ивника до рябины, ситуация немного усложнялась тем, что противника сразу и не увидишь. Это вам не сосновые леса, где на полкилометра в радиусе все видно. Однако судьба нам улыбнулась потому что к лагерю местных дикарей мы пришли по следу пепельного медведя. Косолапик проломил хлипкий чистокол, раздавил одну из хижин, откуда торчала тощая рука, покрытая татуировками, и, выломав противоположную стену, ускакал к хранителю порталов. Накачанный магией Иванов остановился за пределами поселения Анталов, сверкая волшебными огнями и захлопнув свой энергетический контур. Все чары, что он выпустил наружу, более не имели привязки к силовым линиям, а значит и шаманы по нему ударить не смогут. Вот если он начнет сейчас колдовать что-то новое, то тогда у шаманов будет шанс его отключить. Может временно, может навсегда. И я не упустил возможности заострить внимание Иванова на таких вероятностях. Так что мастер был хорошо мотивирован и понимал, что нужно делать. Крутись как хочешь, а ничего нового не колдуй. Лагерь анталов был небольшим. Три похожих на шалаши хижины. Огромное костровище с грудой костей. У чистокола куча мусора, где видны обрывки одежды и поломанное оружие. Это, видимо, останки ребят из Аплота и их одаренных. Очевидно, что мы застали лишь часть местного племени. Часть наверняка направилась по следу медвежьего рыцаря, а вот остальные анталы торопливо разбирали хижину с задавленным шаманом. Огромный мохнатый вожак горестно ухал, хватаясь за свои топорщащиеся шерстяные уши. Я прижался к частоколу неподалеку от дыры. Одного шамана задавили, и это отлично. Но сколько их тут еще? Вряд ли он был один. Раз хижин три, то значит и одаренных анталов минимум трое. Один наверняка погнался за Обуховым. Сколько осталось? Один? Или они парами живут? «Я здесь!» Прорал стоящий неподалеку от пролома граф. Отцветы от вспыхивающих чар гасли в серости деревьев и тумана вокруг. Отражались от листвы. Анталы заозирались. Вожак отпустил уши и оскалился, явив верхние выпирающие клыки. Схватился за дубину. Эвакуационные работы мигом прекратились. Дикари поднимались на ноги, подбирая земли то, до чего могли дотянуться. Вожак вышел в пролом. Его шесть глаз налились тьмой, верхние моргнули, нижние сузились в гневе. А-а-а-а! завыл он. Дубина в его руках вспыхнула пламенем, и Верзила бросился на графа. Так, шаман рядом расчары пошли в дело. Я осторожно заглянул внутрь и сразу же увидел колдующую сволочь. Антал-чародей стоял, прижавшись к чистоколу, и копался в поясной сумке. Волосатые губы шевелились, все глаза, кроме средних, были зажмурены, кривой нос дрожал, как у принюхивающегося крысеныша. Он один? Один же? Павел Валерьевич без сложности ушел от удара, скользнув в сторону и рванувшись чуть вперед навстречу вожаку. Тот хрюкнул и замолчал, застыл, пошатываясь. Граф картинно стряхнул руки мечи и неторопливо принял боевую позу, глядя на пролом. Оказавшись за его спиной, Анталл, наконец, упал в землю. Голова его откатилась в сторону. Дикари с своим ринулись в атаку. Но перед ними был боец, для которого бронза давно осталась в прошлом. Боец, прошедший огонь и воду в составе звена. Боец, выживший там, где погибла вся его команда. И выживший не из страха или благодаря бегству. Я читал про звено Иванова. Они победили тогда. Погибли, но победили. Вот только несмотря на все таланты графа, он вышел против дикарей, охваченных силой шамана. Оружие нелюдей сверкало разноцветными чарами. Первый атакующий рухнул навзничь, но удары его товарищей заставили Иванова попятиться. Я увидел, как вспыхнул щит мастера, опадающий под одной из атак. Но даже находясь под шквалом ударов, граф двигался красиво, выверено Смертельный танец, в котором не осталось магии. Грация опыта и таланта. Я проскользнул за спинами анталов, сцепившихся с графом, и в несколько шагов оказался рядом с шаманом. Полоснул того по горлу, чувствуя, как сталь скрипнула о кости шеи. Теперь графу будет полегче добивать нелюдей. Без поддержки чародея их дубины лишь палки. Не успел я додумать эту мысль, как получил удар в затылок, отчего вспыхнул, принимая на себя смертоносную энергию, заготовленный доспех, а шлем, обжигая лопнувшим ремнем, слетел с головы. Хоть перед глазами не поплыло. Мощный удар я пропустил. Били сзади. Второй шаман. Антал-чародей стоял с другой стороны пролома, и потому я не увидел его из-за неровных бревен. Плохо, Илюша. Приходи на пересдачу. Второй удар дубины я парировал клинком, пытаясь не попасть под ядовитые брызги. Шаман был гораздо выше меня, и поэтому наваливался на дубину всем телом, вдавливая ее в мой волнистый клинок. А с нее омерзительно капало. Одна из едких слез попала на кожу, и где-то в кармане снова тренькнул амулет Василисы. Ядовитая жижа тут же испарилась белым облачком. Глаза шамана изумленно расширились, все шесть разом, и я пнул его ногой в колено». Антал рыкнул от боли, заваливаясь на бок, и я врезал левой рукой ему в горло, а затем уже вынырнул из-под падающего нелюдя и с разворота снес ему голову. Граф добивал оставшихся анталов, и выглядело это так, будто бы он просто тренируется в драке с тенью, а окружающие его монстры просто случайно попадают под смертельные удары. Это можно назвать танцем. Мастер — это, конечно, мастер. Приятно посмотреть». Я торопливо обыскал лагерь, убедившись, что больше внутри никого не осталось. Затем перехватил рассеивающиеся эссенции шаманов и уже на выходе из лагеря столкнулся с Ивановым. «Слоники рады», — поделился он со мною. «Тогда побежали, помогать медведику». Я увидел, что левая рука графа висит плетью. Скинул с плеча рюкзак и вытащил оттуда лечебный амулет, бросил Иванову. Тот ловко перехватил подарок и, мгновенно сориентировавшись, сломал его у поврежденного места. Удовлетворенно крякнул и сообщил. «Спасибо. Слоники этого не забудут». Где-то вдалеке заревел медведь. «Сколько у нас времени осталось? Сколько прошел бой?» «Надо поторопиться», — сказал Иванов. И сорвался на набег. Я поспешил следом. Мы едва успели. Когда я выскочил на опушку леса, рядом с побитым зоной сараем — то увидел, что косолапик лежит на боку, пытаясь встать, а княжич отмахивается алибарда от наседающих на него анталов. Шаман держался позади своей верной паствы, постоянно черпая что-то из поясной сумки и разбрасывая содержимое по сторонам. Черные порошки растворялись в воздухе, обращаясь в дым. «Бара!» — заорал граф. И чародей анталов развернулся. Как раз для того, чтобы принять в лоб разогнавшегося бронемяка. Малыш проломил ему череп и вылетел из затылка, а шаман еще несколько секунд стоял с удивленным видом, прежде чем упасть. В рядах не людей наступило замешательство. Кто-то развернулся к новой напасти, кто-то не хотел отвлекаться от спешенного рыцаря, но исход боя был уже решен. Ни я, ни граф не собирались давать врагу возможности определиться с планами, и едва все было кончено, как Андрей бросился к раненому медведю и принялся его лечить. «Нет времени!» — сказал ему я. «Андрей, мы не успеем, пошли!» «Нет!» — бросил княжич. Бока медведя вздымались прерывисто, нехорошо вздымались. Будто бы каждый вдох големом мог оказаться последним. «Идите! Я сейчас, сейчас!» Он водил руками по страшным ранам косолапика, и те затягивались. «Слоники, говорят, надо спешить!» «Идем!» — граф положил руку мне на плечо. «Добрым, доброе!» «Деловитым дело! Идем!» Я кивнул и, напитывая ноги силой, побежал через лес в сторону, куда вел меня поисковик. Мы справимся и вдвоем. Главное, чтобы к оставшемуся в одиночестве княжичу не вышли еще анталы. Не думаю, что здесь была большая группа. Зона пусть и крупная, но и не люди здесь, а не призванные сущности. «Что-то ведь должны пить да кушать. Миллионы сюда не запихнешь». Думаю, основную группу мы все-таки зашибли. Демон-хранитель стоял прямо перед порталом. Необычная батарейка попалась. С ним явно поработали дополнительно, потому что я чувствовал внешние изменения в его структуре. То есть после открытия портала и запуска хранителя кто-то зашел внутрь и модифицировал стража. Потому что таких охранников портала я прежде не встречал. Демоном был огромный черный рыцарь по мечу которого пробегали белые всполохи. Клинок страж держал двумя руками прямо перед собой. По левую и правую руку от него застыли шаманы. А чуть ниже по склону рычали простые анталы. Семь голов. здоровики переминались ноги на ногу, выглядывая нас. Они точно ждали нашу команду, но пока не понимали, откуда мы вырвемся. А я смотрел на них снизу вверх глазами бронемяка и удивлялся. Потому что организованная защита батарейки — это довольно необычная акция для местных тёмных лордов. Да и для нелюдей тоже. Как-то не слишком-то любят друг друга демоны и обычные жители серого мира. «Слоники считают, что время уходит», — сказал Иванов. Граф стоял надо мною и терял терпение. Я сидел в позе лотоса, проведя мастер-хомяка чуть выше по склону. Простых анталов обошёл без проблем — и теперь заходил чуть левее от шамана. Одного смогу вырубить сразу, и это уже облегчит сражение. Со вторым тоже как-нибудь разберемся». Мой хомяк смело катился по траве, когда его цель вдруг резко повернула голову. Все шесть глаз Антала широко раскрылись, а затем чародей резко присел и воткнул какую-то палку в землю. Сильная боль пронзила виски. Я удержал вскрик и открыл глаза, выругался. «Мой мастер-хомяк только что пал от магии шамана. Заметили зверюшку. Сволочи!» «Ты в порядке?» — спросил Иванов. Он протянул мне руку, и я ухватился за сильную ладонь. Поднялся на ноги. «Какая тварь этот шаман! Убил моего мастер-хомяка!» «Я в порядке!» — холодно произнес я. «Но у меня резко испортилось настроение. Значит, диспозиция такова». Я вкратце описал ситуацию, как мы будем разбираться с обороной портала. Потому что на нахрапом ее без медведя нам не взять. И шаманы, почему-то я был уверен в своей догадке, не ограничатся усилением анталлов. Этот черный рыцарь может и жару дать. Вообще, как-то не похоже это на бронзовую зону. Слишком крутая защита, как по мне. Впрочем, бронза здесь это не сложность прохождения. Это мощь энергии, сокрытой под серой хмарью. И кто-то решил ее усилить. Кто?